Глава тридцать четвертая. Алгоритм общения с секретарем при холодном звонке. Ответ пришлите на email. Метод двух звонков. Мы уже отработали первую фразу, с которой начнется общение, разобрали, как пройти через секретаря и узнать имя ЛПР. В этой главе мы завершим общение с ассистентом руководителя. Звонок, когда мы попадаем на секретаря, не зная имени ЛПР. По статистике, 95 процентов людей в мире психически нормальные. Вероятнее всего, та же закономерность относится и к продавцам, и к ассистентам руководителя, и к представителям остальных профессий. Так что вероятность, что мы попадем на ненормального секретаря, составляет всего пять процентов. Поэтому в данной главе мы будем обсуждать и тренировать только общение с нормальными людьми. Напомню алгоритм начала разговора с ассистентом. Первое. Приветствие. Добрый день. Второе имя и фамилия Сергей Никифоров. Третье компания, компания Юникстрим. Четвёртое запрос о соединении. Будьте добры, соедините с директором. Вы его отработали совсем недавно. Если не отработали, то вернитесь в главу 30 к заданию 35 и сделайте его, прежде чем слушать дальше. После такого начала, как мы знаем, нас часто спрашивают по какому вопросу И мы отвечаем так, как изучили в главе тридцать два, используя прием сложный ответ. Например, а по какому вопросу? По вопросу бюджета корпоративного автопарка на две тысячи восемнадцатый год. Нас или соединяют, или нет. Соединяю. Или второй вариант, самый нелюбимый. Отправьте ваше предложение нам на почту, мы рассмотрим. Кстати. Если нам постоянно отвечают пришлите на почту, то это не означает, что нам попадаются плохие секретари. Просто мы звучим соответствующим образом. Помните, как звучит вопрос, так будет звучать и ответ на него. Если мы неуверенны, чрезмерно скромны и настороженны, то не стоит ожидать иного отношения от других. Подведём промежуточный итог. Всё вместе будет выглядеть так. Первое приветствие. Добрый день. Второе, имя и фамилия Сергей Никифоров. Третье, компания Компания Юникстрим. Четвертое, запрос о соединении. Будьте добры, соединитесь с директором. Пятое, вопрос ассистента. А по какому вопросу? Шестое, наш ответ по вопросу бюджета корпоративного автопарка на две тысячи восемнадцатый год. Это прием сложный ответ. Седьмое, варианты действий ассистента. Да, соединяю. Или пришлите информацию на почту. Разберем скрипты для обоих случаев. Начнем с варианта "Да, соединяю". Как вы помните, мы рассматриваем случаи, когда заранее не знаем имени ЛПР. Именно поэтому логично узнать имя, как только мы услышим "соединяю", сразу же под руку спросить. Кстати, а как лучше к нему обращаться? И нам назовут имя. Не страшно, если мы говорим к нему, а директор женщина. Слово директор мужского пола подразумевается, что имя известно, но просто не знаем, как лучше обращаться: Андрей или Андрей Иванович, Анна или Анна Семёновна. Нам просто ответят или поправят, если необходимо. После этого можно выразить благодарность: спасибо. Всё вместе это выглядит так. Первое приветствие: добрый день. Второе имя и фамилия: Сергей Никифоров. Третье компания: компания Unixtream. Четвёртое. Запрос о соединении. Будьте добры, соедините с директором. Пятое. Вопрос ассистента. А по какому вопросу? Шестое. Наш ответ по вопросу бюджетирования корпоративного автопарка в 2018 году. Седьмое. Положительный ответ, соединяю. Восьмое. Узнать имя ЛПР. Кстати, а как лучше к нему обращаться? Девятое. Ассистент Андрей Иванович. Десятое. Благодарность. Спасибо. И далее уже разговор с ЛПР. Представим в виде скрипта. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, соедините с директором. Э, секретарь, а по какому вопросу? По вопросу бюджета корпоративного автопарка на 2018 год. Секретарь, соединяю. Кстати, а как лучше к нему обращаться? Секретарь, Андрей Иванович. Спасибо. Предлагаю по горячим следам отработать этот скрипт. Тренировка. Задание номер 40А. Найдите удалённого партнёра и используя телефонную связь, отработайте скрипт 33 раза. Попросите партнёра следовать скрипту и не придумывать собственных текстов. Теперь рассмотрим вариант: пришлите информацию на почту e-mail. Конечно, отправлять e-mailы не наша цель. Нам нужна встреча. Но если уж так повернулся разговор, не совсем разумно давить, настаивать на контакте. Такой способ прохода через секретаря безусловно существует. Я называю его просто наезд, но предметно рассматривать мы его не станем. Предлагаю использовать ситуацию для собственной выгоды, чтобы узнать имя ЛПР и попробовать достучаться до этой компании позднее. Выходи вторым, приходи первым. Помните? Поэтому на предложение пришлите информацию на почту. Важно позитивно и с полной готовностью сказать: да, конечно, я так и сделаю. Я готов записать адрес электронной почты. Секретарь, записывайте. info собака траксервис .ру. Так, траксервис .ру. Как зовут директора? Я поставлю пометку в теме письма, что это для него. Это важно сказать уверенно под руку. секретарь для Герасимова Андрея Ивановича. Так, для Герасимова Андрея Ивановича. Таким образом мы получаем полное имя ЛПР и сможем воспользоваться информацией для второго звонка и дальнейших контактов. Конечно, встречаются опытные ассистенты, которые отвечают: "Напишите на имя компании, и мы разберёмся" или "Напишите просто директору, я пойму". В таком случае рекомендую проявить настойчивость и уважительным, но уверенным тоном сказать: "Да, конечно. В любом случае, будьте добры, как его зовут? Чисто на будущее не помешает. Герасимов Андрей Иванович. Есть большая вероятность, что мы получим ответ. А если не получим, то просто продолжим общение, как это задумано для варианта: пришлите информацию на почту email." В завершении важно всегда сделать закрытие, потому что у нас две цели: цель максимум договориться о встрече на конкретное время, цель минимум договориться о втором звонке на конкретное время. И если достигнуть цели максимум не получается, мы переориентируемся на цель минимум и двигаемся к ней. Нам нужно кратко подвести итоги, сказав, когда именно мы отправим информацию, и договориться о звонке в точное время, чтобы проверить, дошло ли письмо. Итак, я до 16:35 отправлю вам информацию на адрес info-sabaka-trakservice.ru на имя Герасимова Андрей Иванович и в 16:45 вам перезвоню, чтобы просто проверить, дошло ли письмо. А то бывает, что уходит в спам. Хорошо? Секретарь: Да, хорошо, звоните. Всего доброго до связи. Все. Второй вариант завершен. Цель минимум выполнена. Обратите внимание на четыре важнейших пункта. Первое. Говорим до какого времени точно мы отправим письмо. Второе. Проверяем правильность emailа и имени ЛПР. Третье. Говорим точно, когда перезвоним. Собеседник должен просто запомнить, а не высчитывать в уме. Четвёртое. В конце фразы делаем закрытие. Хорошо? Закрытие обязательно. Помните правило: всегда закрывай. Дошло ли письмо это повод позвонить ещё раз, причём обоснованный. Потому что письма бывают теряются. попадают в спам, не доходят из-за ошибки в адресе. Редко кто возражает против такого звонка. Я называю это методом двух звонков. Звонков может быть и больше двух, но первые два обязательные, поэтому двухзвонковый. К этому варианту прибегают, если другие более короткие варианты не срабатывают. Он состоит из нескольких этапов. Первый этап: первый звонок. Пришлите на e-mail. Цель договориться о втором звонке. Второй этап второй звонок, дошло ли письмо. Цель договориться о третьем звонке по содержанию предложения. Третий этап третий звонок. Цель договориться о встрече. Четвёртый этап встреча. Второй этап мы разберём позднее, после того, как освоим общение с ЛПР для обычного звонка с назначением встречи. А сейчас подведём итоги. В варианте пришлите информацию на почту email. Первый звонок будет выглядеть так: Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unistream. Будьте добры, соединитесь с директором. Секретарь, а по какому вопросу? По вопросу бюджета корпоративного автопарка на 2018 год. Секретарь, пришлите информацию на почту. Да, конечно, я так и сделаю. Я готов записать ваше mail. Секретарь, записывайте. Info, собака, траксервис. .ру, так, траксервис.ру. Как зовут директора? Я поставлю пометку в теме письма, что это для него. Секретарь, напишите для директора, я пойму. Да, конечно, в любом случае, будьте добры, как его зовут, чисто на будущее не помешает. Секретарь, Герасимов Андрей Иванович. Герасимов Андрей Иванович. Итак, я до шестнадцати тридцати пяти отправлю вам информацию на адрес info собака траксервис.ру На имя Герасимова Андрей Ивановича. И в шестнадцать сорок пять вам перезвоню, чтобы просто проверить, дошло ли письмо. А то бывает уходит в спам. Хорошо, секретарь? Да, хорошо, звоните. Всего доброго, до связи. Тренировка. Задание номер сорок б. Отработайте скрипт тридцать три раза с удаленным партнером. Затем отдохните и похвалите себя за проделанную работу. звонок, когда мы попадаем на секретаря, уже зная имя ЛПР. Знаю имя ЛПР. Если заранее известно имя ЛПР, то хорошая новость, скрипт остаётся прежним, меняется только первая фраза, благодаря которой наши шансы на соединение увеличиваются. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, соедините с Андреем Ивановичем. Можно слегка изменить первую фразу, сделать её более сухой и жёсткой. Так она даже лучше работает. Добрый день, соедините с Андреем Ивановичем, это Сергей Никифоров, UniXtreme. Выводы. Первый. Если до звонка мы не знаем имя ЛПР, важно узнать его по ходу общения с ассистентом, чтобы начать разговор с ЛПР с имени. Второй. Если вам постоянно попадаются ненормальные ассистенты, которые хамят, посылают, раздражают. Присмотритесь к себе самому и к своему поведению, к звучанию своего голоса. Что такого делаете вы, от чего вам хамят и посылают? Третий. Если вам отказывают в переводе на LPR, предлагают выслать информацию на e-mail, то решайте сами: использовать двухзвонковый метод или начать просить секретаря о соединении или давить на него. Возьмите на себя ответственность за результаты, они будут разными.